«Жизнь не мила без горчицы!» «Люблю, люблю!» — плясала туфелька. э, -э, -э" коварно подумал, влюбленный в Анфису пристав, и, крутнув усы, нарочно уронил на пол портсигар, потом быстро нагнулся, чтобы поднять, и заглянул под стол. Но сапог и туфелька спокойны. «Э-э-э-э!» э, -э, -э, -э, -э" мрачно произнес пристав. «Федор Степанович Амбреев!» и, присвистнув чуть, ткнул вилкой в соленый гриб. «Вот парочка-то!» — шепнул старшина отцу и пату. «Даже не поймешь, который же краш-то!» «Оба!» — взяло борзо, — пробурчал отец и пат. «Давай-ка выпьем, ярша с тобой, друже!» Прохор выводил по тарелке вензель, а туфелька ответила «Понимаю!» потом вензель П. Прохору хотелось от счастья целовать всех. Булькало вино, звякали рюмки. Гости смеялись, улыбалась и Марья Кирилловна. Я недавно видел в избушке сон. Тихо сказал в тарелку с киселем Прохор. Сон ли это, не знаю. Конечно, сон. Беспременно. Мне снилось... Ногая красивая очень, и на ее правой груди родинка, как у меня, как у тебя, поднял брови Прохор. А Филин кричал, глаза Анфисы вонзились Прохору в губы. — Так это не сон? — Не сон? — Скажи мне, — тихо прошептал Прохор, дрожа, и все в нем пело от любви. — Не сон? Давайте — Давайте выпьем выпьем-те", сказала она громко. И вдруг, «Друг, так вот, значит, милый мой Проша, сын!» «Отец это сказал?» Прохор поднял голову. «Да, отец!» Прохор затаил дыхание и сделалось совсем тихо за столом. Петр Данилович, оглаживая левой рукой бороду, а правой, пристукивая по столу, твердо говорил для всех Через недельку, значит, отправляйся ты Прохор с Ибрагимом на угрюм реку. Возьмешь товару, денег, обоснуешься, где нито, и торгуй. Под прохором разверся пол, а через годик с женим, еще отчетливей и как-то злобно прикрякнув, добавил отец, сверля волчьим взглядом Анфису. Мать вскочила, что-то вскрикнула, выбрасывая к мужу руки, зашумели, закашляли гости, но золотой перстень резко застучал в стол, как в сердце. Сказано, сделано, шабаш! Начались приготовления. От неприятности Марья Кирилловна слегла. Отец торопил. Скорей, а то уйдет вода. — Не жалеешь ты меня, отец. Гонишь? — Жалею, — глухо ответил Петр Данилович. — Оттого и гоню. — Пойми толком. Прохор чувствовал, что силы в отце много больше, чем в нем, и как молодой тигренок втихомолку рычал, поджимая хвост. В сущности, наружно он был спокоен. Те отцовские слова за ужином разом все сожгли в нем, но в душе была надежда. Вот все каким-то чудом перевернется вдруг и выйдет по-другому. Не горуй, прошка, ладно, якше дело?» Успокаивал его черкес. «Я знаю, знаю, Джагид». Загадочно грозил он пальцем и подмигивал. «Так лучше». «Як ши савсэн. Тяжко только, что нельзя Анфису повидать никак. Отец караулил и за ним, и за Анфисиным крыльцом. Отец был трезв, как лед. Из города пришли почты и книги. Это хорошо. Прохор отправился с ними к Шапошникову. Тот в одних почтальниках... Ах, извините, чинил штаны, которые лежали на столе, прижатые сундуком. Нитка в версту ткнет иглой и пятится к дверям.